«Георг Берроус. Принц Маро, Эвксина. Лето года 864 «Ваше высочество! Вахтенный с докладом!» Георг оторвался от книги и поднял глаза на слугу. «Пусть входит». Вахтенный унтер предстал меньше, чем через четверть минуты. «Говори», — приказал принц. «Ваше высочество! Встречным курсом идут три корабля. Господин министр велел тотчас же доложить вам». «Скажи, что я сейчас поднимусь», — Георг отложил книгу. Слуга немедленно подал куртку. Пока принца одели, унтер успел исчезнуть. Георг поднялся на палубу, потом на мостик. Слуга все это время тенью следовал за ним. Кроме слуги, наверх вышли также двое гвардейцев, обыкновенно торчавших у каюты Георга. Принц не возражал. Он привык к свете еще с детства и знал, что возражать бессмысленно. Спасибо и на том, что не слишком лезут на глаза. На мостике у самого борта стояли Люциус Микела и вахтенный офицер. Микела как раз глядел в подзорную трубу, оперевшись локтем на планшир. Георг, не теряя времени, сразу направился к ним. «Что тут?» – спросил он, привлекая внимание. Министр оторвался от трубы. «Взгляните сами, Ваше Высочество. Вдоль борта так паруса...» Вдоль борта, так паруса не мешают. «Вы пока рассказывайте», — велел Георг, пытаясь разглядеть среди волн хоть что-нибудь. «А то я все равно максимум, что могу сказать, так это, ну, корабли». «Да, корабли, ваше высочество. Местные, размерами меньше Девы Лусии и Иски. Идут нам навстречу. Паруса у двух из них бермудские, в Альбионском флоте такие не в ходу». «Это хорошо или плохо?» — спросил принц. А то я что-то не пойму, куда вы клоните. Полагаете, принц Александр может находиться на одном из этих кораблей? Все возможно, ваше высочество. Но ведь они с Фримером ушли из Киркинетиды на двух кораблях, а тут три. Так, все посмотрел, держите вашу трубу. Принц вернул оптику Микеле. Где Иткаль? За советником послали, ваше высочество, немедленно подсказал офицер. Хорошо, давайте его дождемся. Георг вздохнул и принялся размышлять, что может сулить эта встреча, хотя окружающим могло показаться, будто он просто бездумно глядит на волны или берег. Вскоре появился заспанный советник. Удивительно, но он был без обычного плаща, в легких полотняных брюках и рубашке на выпуск. Видимо, летняя жара успела доконать даже этого несгибаемого старика. «Вот», — сообщил ему принц Моро, — «корабли навстречу». «Три. А Александр и Фример, как мы знаем, нанимали только два. Как полагаете, следует с ними, в смысле с их хозяевами, пообщаться?» Иткаль размышлял недолго. «Однозначно стоит, ваше высочество. Шанс узнать нечто новое есть только если общаться с местными жителями. Вдруг они видели Александра или его корабли? «Откуда им знать, что это корабли Александра?» – проворчал Георг, «если они видели их издали». «Но вы правы, за спрос денег, как говорится, не берут». «Где там сигнальчик?» «Сигнальчик, на саллинг!» – тут же скомандовал вахтенный офицер. Послышался дробный топот, а вслед за тем вверх по вантам, ловко как обезьяна, полез матрос с узкой полотняной кисой за плечами. Вверх, выше и выше. Стоящие на мостике невольно задрали головы. Около четверти часа корабли сближались. Только после этого сигнальщик заработал флажками. Флагман эскадры и его величество королевского флота Альбиона Дева Лусия, его величество король Терренс и его высочество принц Георг на борту. Было видно, как на фоне треугольного паруса ближнего кораблика крошечная фигурка тоже замахала флажками. Квариса Романа, наместника Джолита Назима Сократеса, истолковал сигналы вахтенный офицер. Наместник также на борту. «Наместник?» – оживился Георг. «Отлично. Передайте, что монаршие особы ожидают его с визитом на борту Деволусии. Пусть высылают шлюпку или что там у них». Приказ принца тут же передали сигнальщику на салинги. «Квариса», – задумчиво протянул советник Иткаль. «Ну, у них и название повыдумывали для парусников». Люциус Микела покосился на него и пожал плечами. «Название, как название. с Антона, Шелли. Ничего особенного. Министру морского ведомства, по вполне понятным причинам, местные словечки были не в новинку, особенно относящиеся к морю и мореплаванию. «Прикажете подготовить к визиту ореховую каюту?» – вежливо справился вахтенный офицер. Принц Георг встрепенулся, отвлекаясь от нахлынувших мыслей. «Да, разумеется». «И пусть подадут Гальское из моих личных запасов. Наместник все-таки». Офицер поклонился и отошел в сторону. Один из матросов тут же кинулся за камердинером «Боюсь, Ваше Высочество, что наместниками таврийские правители называются лишь по имперской традиции», скептически заметил советник Иткаль. «По сути, это давно уже обычные варварские царьки, передающие власть детям и владеющие землями и невольниками». «Я догадываюсь», — кивнул Георг. «Однако о и, и се мне докладывали, как о человеке достаточно умном, чтобы не называть его варваром». «Ну, варвар — это вовсе не дуболом с секирой, интеллектом, соперничающий, скажем, с одежной щеткой. Среди варваров всегда было предостаточно умных людей», — сказал Эткаль. «Они просто заложники определенного образа жизни». И потом слово «варвар» за последние пару веков слегка изменило значение. Теперь оно означает отнюдь не дикаря, звероватого, лютого и немытого, а просто жителя имперских окраин. Георг улыбнулся. «А вам не кажется, любезный Иткаль, что об империи мы стали чаще вспоминать именно здесь, на ее дальних задворках?» «Кажется», — вполне серьезно ответил советник. «Где еще вспоминать об империи? Не в метрополии же. Там мало что изменилось. Перемены идут как раз отсюда, с периферией». М «Да». Ладно, что нам известно о Назиме Сократосе? «Править Джолитой уже 12 лет», — немедленно стал излагать и ткаль, несомненно знавший все и обо всех. «Семья у власти и того дольше почти полвека». «Ничем особым не выделился, последние годы много путешествует, но в метрополии никогда не бывал. Говорят, опытный мореплаватель. Дела в Джолите поручил младшему брату, который у него в фаворе. Известен также, как собиратель книг, в том числе древних». «В общем, ничего особенного», – подытожил принц. «Ладно, поглядим, что он за птица. Интересно, Александр с ним контактировал?» «Вполне возможно». Люциус говорил, что корабли Назима Сократаса недавно заходили в Киркенетиду. «Было такое», — подтвердил министр. «Заходили, причем в те же сроки, когда в Киркинетиду прибыл святой Аврелий». Дева Лусия тем временем легла в дрейф. Качка немного усилилась, но на борту все давным-давно привыкли к качке, даже сухопутные лют из королевского окружения. Принц, советник Микела сочли необходимым переодеться к визиту наместника» ибо давний имперский этикет подразумевал определенные правила и условности, а посланцам метрополии, тем более так часто вспоминающим об империи, не к лицу их нарушать. В Ореховой каюте слуги спора накрыли стол, на котором преобладали холодные закуски и фрукты. Вскоре от Романа отвалила шлюпка с шестью гребцами и двумя пассажирами. Принцу немедленно доложили об этом. «Вы пойдете встречать его на палубу, Ваше Высочество?» — спросил Эткаль, снова запахнувшийся в свой неизменный плащ. «Немного ли чести для наместника?» Георг невольно развернул плечи и вздернул подбородок. «Правильно», — поддержал советник. «Поручите встречу кому-нибудь, Люцу-Усу, «Я готов», — министр встал. «Прикажете встретить?» «Встреть», — велел принц. «И помни...» О болезни его величества никаких подробностей, королю не здоровится и точка. Аудиенции он не дает, делами занимаюсь я. Да, ваше высочество, я все помню. Люциус Микела отправился встречать наместника. Георг остался сидеть за столом, и Иткалю сделал знак садиться. Иткаль, досели бесцельно топтавшийся перед входом, протиснулся вдоль переборки и сел справа от принца. Вскоре снаружи донеслись звуки шагов, дверь распахнулась, и шагнувший в каюту камердинер, насколько мог торжественно при болтанке, объявил «С визитом наместник джалиты Назим Сократес!» и отступил в сторону. Вошел Сократес, высокий, сухопарый мужчина лет сорока-сорока пяти, с крючковатым, как у коршуна, носом, пронзительным взглядом и глубокими залысинами на лбу. Одет он был скорее как моряк, чем как вельможа. Как богатый, бывалый моряк, судовладелец, не очень броско, но довольно изящно. И был наместник при шпаге. Рад приветствовать одного из правителей Альбиона. Сократес склонил голову. Голос у него был глубокий и бархатистый, словно у знаменитого барда. Наслышано нездоровье его величества, короля Терренса, и глубоко сожалею, что не могу приветствовать его лично. Нижайше прошу вас, ваше высочество, передать его величеству мои приветствия и пожелания скорейшего выздоровления». Наместник Джалиты вторично склонил голову. «Рад видеть вас на борту королевского флагмана, господин Сократес!» Ровным голосом отозвался Георг, разумеется, не вставая. «И непременно передам его величеству ваши приветствия и пожелания». «Министр Микела вам, вероятно, уже отрекомендовался. Разрешите представить вам также советника короны Иткаля». Советник привстал и энергично кивнул. На секунду даже показалось, что он сбросил груз прожитых лет и вдруг помолодел. Но это впечатление быстро прошло. «В свою очередь, разрешите представить вам моего племянника и капитана Романы Халеда де Лакруса.